«Но как тяжело живется людям в этой стране!» «Вон, наверное, главный вход во дворец», — сказала Ело, показывая на решетчатые ворота. «Только нас с тобой во дворец все равно не пустят». «Да я больше и не могу идти, я сильно натерла себе ногу». «Какую?» — спросила Оля. «Левую. А я правую. Как удивительно». «Ничего удивительного нет», — проворчала Ело. «Ведь я твое отражение. И должна тебе сказать, что отражать тебя не очень-то приятно». — Вот как? — рассердилась Оля. — В таком случае я тоже должна тебе кое-что сказать. Меня очень удивляет, что ты мое отражение, а нисколько на меня не похоже. — Не похоже? чем же это? Разве тем, что я левша, и родинка у меня на левой щеке, а не на правой? — Не в родинке дело. Я заметила, что ты... Не обижайся, пожалуйста, Ело, что ты труслива. Но это я простила бы тебе, если бы в твоем характере не было еще одной черты. — Скажите, пожалуйста, она бы простила мне. Ты говоришь со мной так, будто бы я у тебя в подчинении. Хотя я и твое отражение, не забывай, что я такая же девочка, как и ты. Интересно, какая ты у меня еще неприятная черта? Ты можешь оставить человека в беде, Ело. Неужели тебе не жалко, Гурда? Ело помолчала. — Прости меня, Оля, — в смущении заговорила, наконец, Ело. — Я не понимаю, почему я такая. Мне очень хочется быть хорошей, но, как я не стараюсь, у меня ничего не получается.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 Я всю дорогу ныла, что она живет очень далеко. Я думала не о больной подруге, а только о себе самой. Вот так же, как Ело теперь. Оля положила руку на плечо Ело и тихо сказала. — Знаешь, Ело, о чем я вдруг подумала, когда увидела Гурда? — Я подумала, что настоящая пионерка не может заботиться только о себе, когда другие нуждаются в ее помощи. Она порывисто протянула спутницу руку. — Давай больше никогда не будем ссориться, Ело. «Я знаю, что ты хорошая девочка и непременно освободишься от своих недостатков. Нужно только по-настоящему захотеть. Я ведь знаю по себе». Прихрамывая одна на левую, а другая на правую ногу, девочки подошли к дворцовым воротам. Два стражника скрестили перед ними алибарды. «Уважаемые стражники», — сказала Оля, — «нам очень-очень нужно видеть его величество короля Топседа». «Что?» Стражники расхохотались так громко, что девочки испуганно отскочили в сторону. — Девчонки, кажется, рихнулись, — сказал один из них. — А ну-ка, проваливайте, по добру, по здорову! — взмахнул алибардой другой. Девочки побрели вдоль ограды. А дворец сверкал. Из распахнутых окон доносились музыка и веселые голоса. Было видно, как в огромном зале кружатся танцующие пары. Должно быть, король давал во дворце бал. — Я говорила тебе, что нам во дворец не попасть, — вздохнула Ело, со страхом оглядываясь на стражников, которые все еще громко смеялись. Оля стиснула ей руку. — Никогда не нужно терять надежды, Ело! Так говорил мне папа. Только раньше я как-то не задумывалась над этими словами. — Никакой надежды больше нет. Я очень устала. У меня болит нога. И я хочу есть, — хныкала Ело. — Давай попробуем обойти вокруг дворца и найти другой вход. Это значит, нам придется пройти еще несколько километров. — Пусть даже сто километров. Мы должны сделать все, чтобы спасти Гурда, — сказала Оля и подумала. Вот так же ныла и я, когда шла с девочками к больной подруге. Как была права бабушка, когда говорила, что мне нужно посмотреть на себя со стороны? И вот теперь я смотрю на себя со стороны. Какой стыд! Ело начала отставать. — Больше я не могу идти, — жалобно простонала она и села на землю. — Ело, милая, ну потерпи еще немного. — Не могу! Из глаз Ело закапали слезы и зазвенели оплитой мостовой. В это время мимо девочек проезжала какая-то подвода, покрытая блестящим брезентом. Две мужские фигуры виднелись наверху. Девочки слышали, как глуховатый голос сказал. — Послушай, приятель, неужели король все это съест один? И человек похлопал по брезенту рукой. Наш король на аппетит не жалуется, ответил другой голос, и образ смеялись. Что это везут? Спросила Ело. Кажется, провизию во дворцовую кухню, ответила Оля и вдруг оживилась. Ело, я все придумала. Скорее бежим. Она потянула подругу за рукав. Давай попробуем попасть во дворец на этой подводе. Прихрамывая девочки догнали под воду, вскочили на нее и забрались под бресент. Там они нащупали несколько корзин с чем-то пушистым и мягким и влезли в одну из них. Через некоторое время подвода остановилась. Девочки почувствовали, что корзину, в которой они спрятались, сняли с подвода и куда-то несут. И от того, что потянуло горячим воздухом и запахло жареным, они поняли, что их принесли на кухню. — Что в этой корзине? — раздался чей-то резкий голос. — Двадцать фазанов, господин главный повар, — хрипло ответил другой и такие тяжелые, что оборвали нам руки. — Охота была удачной, жаловаться не приходится, — добавил кто-то. — Поставьте корзину здесь, у стены! — последовало приказание, и корзина стукнулась о пол. В кухне кто-то сновал, взад и вперед, звенела посуда, стучали ножи. Было слышно, как на плите дребезжали крышки и кастрюль, и что-то шипело. Девочки не видели, как по кухне сновали озорные поварята в халатах и белых колпаках, размахивая половниками. Но зато они услышали их веселую песенку. Аппетиту короля! Ох, велик! Тра-ля-ля! Очень любит кушать он, Целый день на кухне звон. Целый день мы варим, варим, Целый день мы жарим, жарим, И цыплят, и поросят, И утят, и индюшат, И соленье, и варенье Королю на объедении. Ох, скорее бы, тра-ля-ля! Разорвало короля!» «Ах, вы пострелят-то!» — зазвучал женский смех. «Вот услышит главный повар вашу песенку? Не миновать вам башни смерти!» Мало-помалу все стихло. Издалека донесся голос. — Тетушка Оксал. Да, господин главный повар, — ответил женский голос. — Разбери фазанов, тетушка Оксал, и вынеси их на лед. — Слушаю, господин главный повар. — А я пошел спать. — Спокойной ночи, господин главный повар. Возле корзины раздались шаги. Фазаны над головами девочек зашевелились.